Он нажал кнопку на пульте, и нагрудники с жужжанием поднялись над креслами. — Можете садиться. Я сел в крайнее кресло. Гера устроилась через два кресла от меня. — Приступим, — сказал я, — мы готовы. Вал Петрович посмотрел на меня с неодобрением. — А вот легкомысли не люблю. — Откуда ты знаешь, готовы вы или нет, если тебе даже неизвестно, что сейчас произойдет? — Я пожал плечами, тогда объясните. — Слушайте очень внимательно, — сказал Вал Петрович. — Поскольку я знаю, какой ерундой забиты ваши головы, хочу сразу сказать, что опыт, который вы сейчас переживете, будет для вас неожиданным. Это не то, что вы предполагаете. Чтобы правильно понять происходящее, следует с самого начала усвоить одну довольно обидную для самолюбия вещь. — Баблас сосем не мы, его сосет язык. — Разве мы не одно целое? — спросила Гера. — До определенной границы. Она проходит именно здесь. — Но ведь мы что-то ощутим, верно? — О, да, — ответил Вал Петрович. — И в избытке. Но это будет совсем не то, что испытывает язык. — А что испытывает язык? — спросил я. — Я не знаю, — ответил Вал Петрович. — Этого никто не знает. — Такого я не ожидал. — Как же это? — спросил я растерянно. Вал Петрович расхохотался. — Помнишь картину, которая висит у тебя в кабинете? — спросил он. — Где картотека? — Наполеон на лошади. Если честно, — ответил я, — меня уже давным-давно замучило это постоянное сравнение с лошадью. Последний раз клянусь. Как ты полагаешь, лошадь знает, что думает Наполеон? Думаю, что нет. И я так думаю. Но когда Наполеон скачет по полю перед своей армией, он и лошадь кажутся одним существом. В некотором роде они им и являются. И когда Наполеон треплет свою верную лошадь рукой по шее, — Можете не продолжать, — сказал я. — Непонятно, зачем вообще объяснять что-то лошади. Наполеон бы этого точно не стал делать. — Рама, я понимаю твои чувства, — ответил Вал Петрович. — Но жизнь гораздо проще, чем принято думать. В ней есть две дороги. Если человеку повезет, невероятно повезет. Вот как повезло тебе и Гере. Он может стать лошадью, которая везет Наполеона. А еще он может стать лошадью, которая всю жизнь вывозит неизвестно, чей мусор. — Хватит коневодство сказала Гера. — Давайте о деле. — С удовольствием, — ответил Вал Петрович. — так красная церемония состоит из двух частей. Сначала язык сосет баблос. Это высшее таинство, которое есть в мире вампиров. Но, как я уже говорил, происходит оно не с нами, и мы мало знаем про его суть. В это время ваши переживания будут весьма разнообразными, но довольно неприятными. Даже болезненными. Придется потерпеть. Это понятно? Я кивнул. Затем боль проходит, и наступает вторая часть опыта, продолжал Вал Петрович. Если говорить о физиологической стороне, происходит следующее. Насосавшись баблоса, язык выбрасывает прямо в мозг вампира дозу допамена, сильнейшего нейротрансмиттера которые компенсируют все неприятные переживания, связанные с первой частью опыта. — А зачем их надо компенсировать? — спросил я. — Ведь боль уже прошла. — Верно, — сказал Вал Петрович, — но они остались неприятные воспоминания. А нейротрансмиттер, выделяемый языком, настолько силен, что меняет содержание памяти. Вернее, не само содержание, а, так сказать, связанный с ним эмоциональный баланс. И окончательное впечатление, которое остается у вампира от «Красной церемонии», является крайне позитивным. Настолько позитивным, что у многих возникает психологическая зависимость от Баблоса, которую мы называем жаждой. Это, конечно, парадоксальное чувство, потому что сам по себе прием Баблоса довольно болезненная процедура. «Что такое нейротрансмиттер?» спросил я. «В нашем случае агент, который вызывает в мозгу последовательность электрохимических процессов, субъективно переживаемых, как счастье. У обычного человека... За похожий процесс отвечает допамин. Его химическое название 3-4-дигидроксифенилэтиламин. Допамин — весьма близкое вещество, если смотреть по формуле справа в молекуле та же двуокость азота, только другие цифры по углероду и водороду. Название с химической точки зрения неточное. Его придумали в 60-е в шутку «Положение», Доупамин. Наркотик и амин. Пишется почти как допамин. Вампиры тогда интенсивно изучали химию своего мозга, но потом работы были свернуты, а вот название прижилось.